Они стали спрашивать начальника на черкесском, почему он не дает зарезать русского. — Тот, кого мы ждем, хитер осторожен, — ответил им Эмархан. — Мимо места, удобного для засада, наверняка промчит вскачь. Трудно будет цариться. Если промажем или только раним, плохо, стреляет он, как шайтан. — На всю волю Аллаха, — сказал Байзет. Он среди четырех черкесов годами был старший. «Аллах помогает умным!» И главный злодей снова перешел на русский. «Что тебе дороже, сысой, жизнь или нога?» «Жизнь, ваше степенство!» Не замедлился с ответом Жуков. «Ну, тогда терпи!» Эмархан кивнул толстяку, тот взмахнул ружьем. кованный приклад с размаху опустился на лодыжку сысоя Авдевича. Тот-то больно. Заорал он сердешный, повалился. «Сейчас не кричи!» потом кричи, — наклонился над ним крюконосый мучитель, — если жить хочешь. Подъедут двое. Вот тогда плачь. Проси помощь Христом, Богом и по-всякому, как у вас принято. Ты меня понял или нет? Говорил он негромко, но до того страшно, что Жуков орать позабыл. Хотел спросить, зачем это, но не осмелился. Обещал все в точности исполнить, Только пусть больше не бьют, не терзают. Вдруг донесся частый стук. С русской стороны на дорогу вылетел конный, встелющийся по ветру бурки. «Едут, едут!» — закричал он по-черкесски. «Из двое, один в черном, другой в белом». «Мужчина в чем?» — спросил Мархан. «Не поймешь, в башлыках они». «С коня спустится мужчина», — сказал главарь. «В него и стреляйте». Если же оба останутся в седле или оба спустятся в черного целем, я, Реза и Байзет, остальные четверо в белого. С пятидесяти шагов по неподвижной мишени такие джигиты, как вы, не промахнутся. Черкесы переглянулись. Ты не говорил, что их будет двое? И что там женщина? Убивать женщину — харам? Это сказал Байзет. Я говорил, что за голову этого человека дают тысячу рублей. На самом деле три. Хотел остальное себе взять. Но так и быть, все 3000 будут ваши. Черкесы загалдели промеж собой, а толстый резап и Лизгинский шепнул. Жуков слышал, — Господин, как можно? У нас совсем нет денег. У него письмо, которое может стоить мне жизни. Так же тихо ответил мархан Пусть грязные псы забирают выкуп себе. Черкесы закончили спорить. Старший прищурец спросил, — А русские с награды не обманут? — Нет, в бумаге написано. Три тысячи тому, кто доставит его или его голову. Этот человек убил большого начальника. Я ручаю, что деньги будут ваши. По-ихнему это звучало, даю свою правую руку. Ручательство успокоило остальных. — Пусть все они переубивают друг друга, — сказал Байзет. — На место, Джигиты. Кроме Мархана все побежали вверх по склону в заросли. — Если он не слезет с коня, я тебя как барана зарежу, — сказал напоследок Сысоя Авдеевича жуткий человек, и тоже убежал. Остался страдалец лежать, посереть дороги. Боялся пошевелиться, нога, казненная, пылала огнем. Но не кричал Жуков, силы берег, только поскуливал. И молился все время, молился святым заступником. Минут пять прошло или десять, показались из-за поворота два всадника. Эммархан угадал. Близ лесистого склона, вплотную подходившего к дороге, они запустили быстрой рысью. Жуков приподнялся на локти другой рукой замахал. Один конник был в белой бурке и белом башлыке, другой во всем черном. Только в шагах в двадцати стало видно. Черный с малыми усишками, а белый баба. Бесстыдница была в портках и сидела оба конь, как женскому полу неприлично. Притом не черкешенка какая-нибудь русская. Когда сысой Авдея жалостно возопил «Помогите, люди добрые!» Она тонко вскрикнула «Милый, смотри!» Не разглядела раньше и то сказать. Валял с калеков пыли, пыль же весь перепачканный, будто творог грязного тряпья на дороге. Тет, кого баба назвала, милый, придержал коня, но вовсе не остановился, только перешел на шаг, что с вами крикнул. — Упал с коня, расшибся, ногу поломал, — прохныкал жуков приготовленный. — Христа Господа ради, окажите милосердное вспомоществование